Реальный процесс воспитания сложен. Мы сталкиваемся со многими трудностями и противоречиями, а наши идеологические противники прекрасно понимают, на кого можно делать ставки. Антикоммунизм применяет ныне самые разнообразные формы и методы. От грубой лжи до скользкой полуправды, от проповеди национализма, до попыток оживить частно частнособственческую мораль, обывательскую психологию. И борьба за чистоту взглядов нашей молодежи — это не только отпор откровенной антисоветской пропаганде, это и борьба с чуждыми нашему социалистическому обществу мнениями и представлениями. Наши дети не знают классового угнетения, эксплуатации и безработицы, ужасов, И страданий войны. Но совершенно недопустимо, что мы, родители, порой из естественного желания, чтобы дети жили лучше нас, облегчаем им жизнь настолько, что они все благо воспринимают как само собой разумеющееся и перестают ценить преимущества социализма, перестают замечать те действительные права и свободы, которые обеспечивает только социализм. Если у молодого человека отсутствует уважение к труду и людям труда, если он общественно пассивен, если все его желания сводятся к тому, чтобы иметь джинсы, модные туфли и магнитофон, значит, мы просмотрели в воспитании что-то очень важное. Кроха сын всегда хотел знать, что такое хорошо и что такое плохо. И он приходил с этими вопросами к отцу. Учитель. Но кроха в 80-х годах подрос во всех отношениях. Его вопросы стали сложнее. И нужно слушать очень внимательно, отвечать очень аргументированно. Нужно объяснять, спорить, доказывать, убеждать. И уж ни в коем случае не обрывать ни твоего ума не задавать глупых вопросов и так далее. иначе ответ они будут искать не у нас. Школьники хотят, чтобы мы, старшие учителя и родители, видели в них думающих людей, считались с ними, уважали их мнение, их человеческое достоинство, говорили с ними всерьез, не обходя острых тем. Важность именно такого разговора с молодежью неоднократно подчеркивала наша партия. Духовный мир советских людей основывается на прочном фундаменте нашего революционного учения. Формировать взгляды значит давать убедительные ответы на волнующие молодого человека вопросы. Сегодня довольно часто можно слышать жалобы на молодежь, на ее безответственный инфантилизм. Жалобы, раздражение, негодование. мы были не такие. Нередко бывает, подчеркнул Владимир Ильич Ленин, что представители поколения пожилых и старых не умеют подойти как следует к молодежи, которая по необходимости вынуждена приближаться к социализму иначе, не тем путем, не в той форме, не в той обстановке, как его отцы. Это очень важно, чтобы старшие постарались понять своеобразие новых условий. которых растет молодежь, постарались учесть отсутствие той жизненной школы, которую прошли они сами и их отцы. Нет двух разных чувств классовой ненависти к эксплуатации и фашизму, к мещанству и преступности у различных поколений. Есть единые классовые взгляды, одна классовая солидарность, одна верность к коммунистическим идеалам, одно чувство ответственности за настоящее будущее страны. И это связывает поколения в их общей борьбе за торжество идеалов коммунизма. Но по-разному формируются и воспитываются эти чувства и убеждения в разной исторической обстановке. Если мы хотим, чтобы комсомольцы дорожили честью своего коллектива, чтобы решения организации коллективное мнение имели вес в глазах каждого старшеклассника, мы должны относиться с уважением к этому коллективу, и его решения. Если мы хотим воспитать человека, которому до всего есть дело,